Минин и Пожарский. О том, какие взгляды на историю нашей страны навязывались в то время печально известным М.Н. Покровским и его учениками, можно судить, прочитав вышедшее в 1930-1931 годах первое издание Малой советской энциклопедии. Вот, к примеру, статьи, посвященные Минину и Пожарскому. Минин Сухорук, Кузьма Минич. Настоящая фамилия – Захарьев Сухоруки умер в 1616. Нижегородский купец, один из вождей городской торговой буржуазии, посадских людей. В революционную эпоху Смутного времени, организатор нижегородского ополчения, возглавленного князем Пожарским, с 1612. собрал для ополчения значительные пожертвования, участвовал в составлении окружной грамоты, воззвания, призывающего другие города присоединиться к Нижнему Новгороду получил звание «думного дворянина». Буржуазная историография идеализировала Минина Сухоруких как бесклассового борца за единую матушку Россию и пыталась сделать из него национального героя. В 1826 году Минину Сухорук и Пожарскому поставлен памятник в Москве на Красной площади. Сноска 101. Малая советская энциклопедия, первое издание, том 5, Москва, 1930, СТБ-229. Пожарский Дмитрий Михайлович, около 1578-1642. Князь, деятель так называемого «смутного времени», выступивший представителем дворянства, служил их людей и ставший во главе ополчения, организованного мясником «Мининым сухоруком», на деньги богатого купечества. Это ополчение покончило с крестьянской революцией и освободило Москву 1612 от захвативших ее поляков, после чего собрался в 1613 земский собор, избравший на царство первого Романова Михаила. В царствование последнего Пожарский получил ряд крупных земельных пожалований и назначение новгородским воеводой 1628. -й а в 1636 начальником Московского судного приказа, сноска 102. Малая советская энциклопедия, первое издание, том 6, Москва, 1930, СТБ 651-652. То есть ополчение Минина и Пожарского, организованное на деньги богатого купечества, в первую очередь покончило с крестьянской революцией и уж попутно освободило Москву от поляков. Подобный взгляд на события смутного времени был с готовностью подхвачен тогдашними рифмоплётами. Я предлагаю Минина расплавить пожарского. Зачем им пьедестал? Довольно нам двух лавочников славить. Их за прилавками октябрь застал. Случайно им мы не свернули шею. Им это было бы подстать. Подумаешь, они спасли Россию. А может, лучше было б не спасать? Сноска 103. Алтаузен Джек. Вступление к поэме. Тридцать дней. Иллюстрированный ежемесячник. 1930, номер 8. Страница 68. 5 декабря 1930 года на двух полосах газеты «Правда» публикуется стихотворный фильетон Демьяна Бедного «Без пощады», посвященный идущему в это время процессу промпартии. Казалось бы, при чем здесь Минин и Пожарский? Однако пролетарский поэт не может упустить случая, чтобы облить грязью русскую историю. Нет, надменным дивный горит Ореол ариол усмирителя смуты. Вот за что воздана ему высшая честь. У Покровского малые школьники даже ныне могут об этом всю правду прочесть. Супротив родовой и денежной знати, против подлых верхов шли с грозою низы. Стали лучших людей холопы и мати. Увидали купцы, что, уйдя на палате, не уйти от грозы. Их нещадно холопы хваташи и в тюрьмы меташи. Не жалели для них ни кнутов, ни лозы. Испугались тузы. Заметались повсюду купцы-горожане, не одни только нижегородцы-волжане. Нарастал словом «этакий ком». Тогдашние охотнорядцы и старообрядцы, купцы-мясники, да кабацкие откупщики, очутясь под холопьем обухом, прониклись патриотическим духом и давай капитал для похода сколачивать, сверхвоенный, точнее налог собирать, чтобы нескудно оплачивать дворянскую рать, потому что не дай им дворянам-то платы, и мечи побросают и латы. Нет, Минина жертва была не напрасной, Купец заслужил на бессмертие патент. А маячит доселе на площади Красной самый подлый какой может быть монумент. Крепкий Минин стоит раскорякой перед дворянским кривлякой, галаштанным воякой, подражая вояку на роль палача. И всем видом своим оголтела крича «В поход, князь, на Кремль! Перед нами добыча!» кричит с пятернею одной у меча а другой пятернёю, купецкая тыча, на гранитный надгробный шатёр Ильича. Однако на этот раз русофобствующий рифмоплёт неожиданно получил отпор. 6 декабря 1930 года его фильетоны были обсуждены на заседании секретариата ЦК ВКПБ. В специальном постановлении по поводу этих позорных публикаций говорилось ЦК обращает внимание редакции «Правды» и «Известий», что за последнее время в фильетонах товарища Демьяна Бедного стали появляться фальшивые нотки, выразившиеся в огульном охаивании России и русского, стихотворения «Слезай с печки», без пощады и объявлении лени и сидения на печке чуть не национальной чертой русских «Слезай с печки». Сноска 105. Постановление секретариата ЦК ВКПб о филиетонах товарища Д. Бедного слеза из печки и без пощады. 6 декабря 1930 год. Счастье литературы, государства и писатели. 1925-1938. Документы. Составлен Д. Л. Бабиченко. Москва, 1997. Страница 85. Перетрусивший поэт пишет 8 декабря письмо И.В. Сталину, в котором уверяет вождя, что все написанное им соответствует линии ЦК. В своем ответе от 12 декабря 1930 года Сталин разъяснил Демьяну Бедному, в чем заключается его ошибка. В чем существо ваших ошибок? Оно состоит в том, что критика обязательная и нужная. «развитая вами вначале довольно меткой и умело увлекла вас сверх меры и, увлекши вас, стала перерастать в ваших произведениях в клевету на СССР, на его прошлое, на его настоящее. Таковы ваши слеза из печки и пощады. Такова ваша перерва, которую прочитал сегодня по совету товарища Молотова». Весь мир признает теперь, что центр революционного движения переместился из Западной Европы в Россию. Революционные рабочие всех стран единодушно рукоплещут советскому рабочему классу и, прежде всего, русскому рабочему классу, авангарду советских рабочих, как признанному своему вождю. Руководители революционных рабочих всех стран с жадностью изучают поучительную историю рабочего класса России, его прошлое. Прошлое России, зная, что кроме России реакционной, существовала еще Россия революционная, Россия Радищевых и Чернышевских, Желябовых и Ульяновых, Халтуриных и Алексеевых. Все это вселяет, не может не вселять в сердце русских рабочих чувство революционной национальной гордости, способное двигать горами, способное творить чудеса. А вы? Вместо того, чтобы осмыслить этот величайший в истории революции процесс и подняться на высоту задач певца, передового пролетариата, ушли куда-то в лощину. И запутавшись между скучнейшими цитатами из сочинений Карамзина и не менее скучными изречениями из домостроя, стали возглашать на весь мир, что Россия в прошлом представляла сосуд мерзости и запустения, что нынешняя Россия представляет сплошную перерву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 Развенчание русского пролетариата. Сноска 106. Сталин И.В. Сочинения. Том 13. Москва, 1951. Страницы 24-25. Как отмечает историк В.С. Брачев, постановление секретариата ЦК ВКПБ от 6 декабря 1930 года было одним из первых сигналов того, что положение И.В. Сталина в руководстве страной укрепилось, и безудержному поношению космополитами-интернационалистами всего русского скоро будет положен конец. Сноска 107. Брачёв В.С. Травля русских историков. Москва. 2006. Страница 25. Особенно наглядно поворот к русскому патриотизму проявился во второй половине 1930-х годов. Вот статья про Минина из второго издания Малой советской энциклопедии. Минин Сухорук. Кузьма Минич. Настоящая фамилия Захарьев Сухоруки. Умер 1616 Нижегородский купец. Земский староста и начальник судных дел посадских людей Нижнего Новгорода, организатор второго 1612 Нижегородского ополчения, направленного против поляков, захвативших в то время Москву и укрепившихся в ней, минин Сухарук собрал для ополчения значительные пожертвования и участвовал в составлении окружной грамоты, призывавшей другие города присоединиться к Нижнему Новгороду. Ополчение было возглавлено князем Пожарским. Минин Сухорук же участвовал в руководстве и ведал хозяйственной частью. Осенью 1612 года ополчение выбило поляков из Москвы. Минину Сухорукому и Пожарскому поставлен памятник в Москве на Красной площади. Сноска 108. Малая советская энциклопедия. Второе издание. Том 6. Москва. 1937. СТБ 919. Еще сильнее видна разница с первым изданием в статье про Пожарского. Пожарский Дмитрий Михайлович, князь, около 1578-1642, выдающийся военный и политический деятель так называемого смутного времени, возглавивший вместе с Кузьмой Мининым борьбу русского народа против польской интервенции начала XVII века. В грамоте, пожалованной Пожарским, сказано «Стоял в твердости разума своего крепко и непоколебимо, безо всякой шатости». В марте 1611, когда поляки, захватившие Кремль, начали нападать на русских, Пожарский при помощи пушкарей отбил вылазку поляков и загнал их в Китай-город. В этом сражении Пожарский был ранен. Находился на излечении в своей вотчине в селе Пурехи, близ Балахны Нижегородской губернии. По призыву нижегородского земского старосты Кузьмы Минина в октябре 1611 весь русский народ поднялся на борьбу с польскими интервентами, хозяйничавшими на Руси, грабившими население, разрушавшими памятники культуры, захватившими московскую казну. Нижегородцы, желая найти честного мужа, которому за обычно ратное дело и который в измене не явился, остановились на Пожарском. К Нижнему Новгороду присоединились другие города – от Казани до Коломны. Пожарский был всенародно избран военным предводителем народного ополчения, выступившего против польских захватчиков. К ноябрю 1611 Пожарский приехал в Нижний Новгород и начал организацию войска. Весной 1612 Пожарский двинулся к Ярославлю. Военное обучение ополченцы проходили под Ярославлем. Здесь к ополчению присоединились северные города и сложилось новое правительство. Пожарский писался у ратных и земских дел по избранию всех чинов людей московского государства. Из Ярославля ополчение летом 1612-го двинулось к Москве, где засели поляки. Одновременно часть ратных людей Пожарский послал на Белоозера, чтобы защитить Русь от нападения шведов, засевших в Новгороде. Приближение народного ополчения под предводительством Пожарского к Москве вызвало переполох в стане интервентов. Часть их бежала, но большинство осталось в Кремле, решив выдержать осаду. На помощь польскому гарнизону подходил с войском и провиантом Гетман Хаткевич. После жестокой битвы войска Хаткевича было разбито, народное ополчение вошло в Москву. Осада затянулась. На предложение сдаться интервенты, надеясь на приближавшуюся к ним помощь польского короля Сигизмунда, прислали высокомерный и хвастливый ответ. «Мы не закрываем от вас стен. Добывайте их, если они вам нужны. Лучше ты пожарски отпусти к сахам твоих людей. Пусть хлоп по-прежнему возделывает землю. Поп пусть знает церковь. козьмы пусть занимаются своей торговлей». Царству тогда лучше будет, нежели теперь при твоем управлении. 22 октября 1612 русские приступом взяли Китай-город, а затем и Кремль. Русский народ в течение 1612-13 освободил всю свою родину от иноземных захватчиков, поляков и шведов. Лишь финское побережье и Новгород с окрестностями еще на некоторое время оставались в руках шведов. В царствование Михаила Романова Пожарский получил земельные пожалования, но непосредственно к власти не допускался ввиду захудалости его рода. Сноска 109. Малая советская энциклопедия. Второе издание. Том 8. Москва. 1939. СТБ 376-377.